Гоголь и воздух Гоголь воздух любил. Много думал о нем, писал. Воздух не был для него чем-то неощутимым, прозрачным, бесцветным, однородным. Во время всякого движения воздух для Гоголя очень заметно менялся, как меняются в пути ландшафты. Однажды он пожаловался Михаилу Погодину, что дорога из Австрии в Италию не подействовала на него исцеляюще. «Тут мало было перемен воздуха», — объяснял он. Гоголь никогда не говорил, что он дышит воздухом. Он его пил, втягивал, слышал, чувствовал на себе его теплые поцелуи, видел его невидимый небесный блеск потому он ощущал перемены воздуха так же явственно, как перемены ландшафтов. Чем? Всем. Глазами, ушами, языком, кожей, носом, а носе, конечно же, надо сказать, отдельно. Господь не случайно наделил Гоголя острым и выдающимся во всех смыслах носом. Ни один писатель на земле не имеет в качестве наиболее узнаваемого символа своей внешности какую-либо единственную и отдельно взятую часть своего лица. Мы не можем, во всяком случае, у нас нет на то серьезной причины рассуждать обособленно, например, о маленьком скошенном подбородке Пушкина или о больших по-детски оттопыренных ушах Кавки. О носе Гоголя можно и должно говорить серьезно. Хотя бы потому, что этот знаменитый нос, цепкий, тонкий, чувствующий, бросающийся в глаза и в ум при одной только мысли о Гоголе, этот нос наглядно выражает важнейшие свойства физической природы Гоголя. Его стременность к воздуху, некоторую даже жадность на воздух, доходившую Гоголя до веселого помешательства. «Что за воздух?» — писал он весной 1838 года о римском воздухе Марии Балабины? «Кажется, как потянешь носом, так по крайней мере 700 ангелов летают в носовые ноздри». «Верите, что часто приходит неистовое желание превратиться в один нос, чтобы не было ничего больше, ни глаз, ни рук, ни ног, кроме одного только большущего носа, у которого бы ноздри были величиной с добрые ведра, чтобы можно было втянуть в себя как можно побольше благовония и весны?» Примечательно, что с носом майора Ковалева произошла обратная метаморфоза. У носа появились и глаза, и руки, и ноги и мундир статского советника — Но сущность метаморфозывала была та же. Приобретение носом этим главным органом, которым Гоголь дегустировал переменчивый воздух планеты, бытийной самостоятельности. Здесь следовало бы, конечно, сказать, подчиняясь во всем метафоре, дегустировал воздухи. Но только Гоголь, глубоко чувствовавшему яркую разнообразность воздуха, его пеструю раздробленность, Дано было свободно, без особого умственного усилия, необходимого для снятия оков грамматики, употреблять во множественном числе существительное воздух. Фрейлини Недвора Александрий Смирнова, например, так описывал воздух Парижа, сообщая о своей поездке туда зимою 1845 года. Но Париж, или лучше воздух Парижа, или лучше... Испарение воздуха в парижских обитателей, пребывающие здесь на место воздуха, помогли мне немного и даже вновь расстроили приобретенное переездом и дорогу. Наделенный таким зрением, которое способно было рассвечивать и уплотнять воздух до непроницаемости, до явной вещественности, он мог видеть и играющую пестроту домов, церквей и дворцов, не в воздухе, а на воздухе, на тонком небесном воздухе, блиставшем непостижимою голубизною, Рим. Воздух для Гоголя был самой ощутительной субстанцией мироздания, о чем свидетельствует и то обстоятельство, что он с полной естественностью, не давая даже почувствовать необычность в своей речи, применил по отношению к воздуху такой глагол, как пользоваться, пользоваться воздухом. Он так и написал однажды матери, объясняя, почему он не может перевернуться домой из Италии. «Благодетельный воздух этой земли действует спасительно, и только долговременное пользование им может одно меня совершенно освободить от моей болезни». Каким-то чутьем, особым чутьем, он чувствовал не только тот воздух, который был вокруг него, но и все другие воздухи мира, отдаленные от него. Именно поэтому он смог однажды поставить общий диагноз планетарному воздуху. Это случилось 2 января 1844 года. Гоголь жил тогда в Ницце, засел в Ницце, как он писал друзьям. Он скрывался там от дурной погоды, от неотступных дождей, преследовавших его в ту зиму по всей Европе. В Ницце, где он поселился на берегу, в тихом предместе, ввиду небольшого хвостика моря, погода стояла превосходная. В воздухе не было ни малейшего ветерка. С утра до вечера светило яркое солнце. Стараясь вести жизнь, уединенную и преданную размышлением, Гоголь нарочно избегал частых встреч с русскими знакомыми, с семействами Великорских, Мещерских, Сологубов, которые жили в Ницце. Он даже не давал себе волю часто видеться своим сдушевным другом, Фрейлиной Смирновой, потому что в ницу намеревался жарко работать. И это намерение было столь твердым, что он, по его собственному выражению, готов был даже насильно заставить себя что-нибудь сделать. Но, несмотря на все старания, подкрепленные чудесной погодой и задумчивым уединением, работа не шла, ему не писалось. Что-то неясное, неуловимое наводило на него тоску и томление, мешало как следует работать. 2 января Гоголь, как всегда, вышел рано утром к морю, чтобы посмотреть на него вблизи. Он постоял на берегу, слушался, гляделся в морскую утреннюю даль, шевельнул тонкими своими крыльями и вдруг понял, в чем дело. «Воздух! Что-то случилось в ту зиму с воздухом мира!» Возвратившись домой, Гоголь написал короткое послание поэту Николаю Языкову, в котором, среди прочего, сообщил, «Чувствую, что неспокойство духа, смешанное с непонятной тоскою, есть ныне болезнь повсеместная, следствие какого-то тягостного расположения в воздухе». Кроме Языкова и самого Гоголя, который вскоре уехал из Ниццы, все в той же беспробудной тоске больше никто не знал об истинном положении дел в воздухе.